Ибер Адивакес всегда вел мирную, спокойную жизнь, учитывая бурные времена, в которые он родился. Ему исполнилось 52 года. Он вырос в теперешней Холонье и еще совсем молодым уехал на Запад, в Эстерен, учиться у клириков. Ему тогда было 13 лет. Он стал хорошим учеником, внимательным и дисциплинированным. Когда ему было 20 с небольшим, Его послали в составе делегации священников Фериерос с поручением передать реликвии святой Васки верховным клирикам. Там он, получив разрешение, задержался на два года и большую часть этого времени провел в богатейших библиотеках огромных святилищ. По возвращении в Испиранию он был приглашен на временную должность священника в семье Бельмонта, владельцев ранчо средней руки на пастбищах юго-восточной части страны. И он с радостью принял это предложение. Конечно, возможностей для продвижения было больше в Истерене или в одном из крупных святилищ, но и Бера не был честолюбив и никогда не испытывал большой тяги к королевскому двору или к монастырям Джада, где также процветали интриги. Он был тихим человеком, несколько преждевременно состарившимся, но не лишенным чувства юмора и понимания того, что строгие предписания Бога иногда приходится соизмерять с человеческими слабостями и страстями. Временная должность, как это часто случается, незаметно превратилась в постоянную. Он прожил в семье Бельмонта 28 лет, с того времени, когда сам капитан был еще ребенком. Для него построили часовню и библиотеку, потом расширили их. Он учил грамоте юного Родриго, потом его жену, а позже их сыновей. Это была хорошая, добрая жизнь. Он получал удовольствие от книг, которые мог приобрести на выделенные ему деньги, от своего огорода из лечебных трав, от переписки со многими странами. Он немного научился лечить и имел репутацию искусного зубодера. Иногда наступали волнующие времена, когда домой возвращался капитан со своим отрядом. Ибера слушал в столовой истории о войнах и интригах, привезенные солдатами. Он, на удивление, сдружился с воршливым старым Лайном Нуносом, за богохульствами которого, по мнению маленького священника, скрывалась щедрая душа. Услышанные истории вносили в душу Ибера Дивакиса изрядное смятение и ему было более чем достаточно такой близости к реальным конфликтам. Ему нравились ритмы здешней жизни, подчиненные смене времен года, мерное течение дней и лет. Его первая попытка выйти на более широкую сцену мира произошла семь лет назад. Это было короткое, почтительное эссе на тему богословских разногласий между священниками Ферриераса и Батиары – по поводу значения солнечных затмений. Эти разногласия и борьба за приоритет, которую они отражали, так и остались неулаженными. Мнение Ибера проигнорировали, насколько он мог судить. Его вторым выступлением стало письмо, посланное в конце осени прошлого года святейшему Жерода Шервалю, главному священнику Фириероса, проживающему в Астерене. Сегодня утром в ответ на это письмо явилась рота солдат. Они приехали и уехали вместе с мальчиками. А теперь в конце того же дня Ибера стоял, склонив голову и сжимая перед собой дрожащие руки. Он услышал, что ему тоже придется покинуть этот дом. Покинуть часовню, библиотеку, сад. Дом, где он прожил почти 30 лет. Он плакал. Таким тоном, каким с ним говорила Миранда Бельмонте в маленькой гостиной на закате, с ним никогда в жизни не разговаривали. — Поймите меня правильно, — говорила она, шагая взад и вперед перед камином. В ее лице не осталось ни кровинки, непрошенные слезы сверкали на щеках. — Вы предали нашу семью, предали доверие, которое мы вам оказали в отношении Диего. Я... «Не стану вас убивать или приказывать убить вас! Я слишком давно знаю и люблю вас!» У нее сорвался голос. Она остановилась. «Родриго мог бы!» — продолжала она. «Возможно, он разыщет вас, куда бы вы ни уехали, и убьет вас за это!» «Он этого не сделает!» — прошептал маленький священник. Говорить было трудно. Ему теперь тяжело было представить себе... Какой реакции он от нее ожидал тогда, осенью, когда писал письмо в Эстерен? Она гневно смотрела на него. Невозможно было выдержать ее взгляд. Не ее ярость, а ее слезы. «Да», — сказала Миранда Бельмонта. «Да, вы правы. Он этого не сделает. Он слишком вас любит. Он просто скажет вам или напишет, как больно вы его ранили. Это разбило бы сердце Ибера. Он знал это наверняка. Он еще раз попытался объяснить. «Дорогая госпожа, настало святое время. Время мужчинам собираться под знамена Господа. Они скоро сядут на корабли в Батиаре и поплывут на восток. Есть надежда, что они выступят оттуда на юг во имя Джада. И это произойдет в наше время, моя госпожа. Наши земли будут отвоеваны». «Это могло бы произойти и без участия моих детей!» Она сжала кулаки опущенных рук, как мужчина. Но он видел, что у нее дрожат губы. «У Диего особый дар, пугающий дар. Мы держали это в тайне всю его жизнь. Вы знаете, вы это знаете, Ибера, что церковники сжигали подобных людей. Что вы с ним сделали?» Он с трудом сглотнул. Верховный клирик Жерода де Шерваль «Человек просвещенный. И король Вальеда тоже. Я верю, что Диего и Фернана с почетом встретят в армии. Если Диего поможет в этом благом деле, то прославит свое собственное имя, а не только имя своего отца». «Его всю жизнь будут считать колдуном?» Миранда смахнула с лица слезы. «Вы подумали об этом, Ибера? Подумали? Какова цена такой славы, его собственной или его отца?» И Бера снова сглотнул. «Это будет священная война, госпожа. Если он поможет делу Джада...» «Ох, Бера, наивный глупец! Я готова убить вас, клянусь! Это не священная война. Если она начнется, это будет компания Вальеда с целью захватить Физану и расширить свои владения на юг, до земель Тагры. Вот и все!» Король Рамира уже много лет помышляет об этом. «Ваш драгоценный верховный клирик просто появился в нужное время, чтобы представить эти замыслы в выгодном свете. Испиранье уже не существует. Это просто Вальеда расширяет свои границы. Рамира, вероятно, повернет на запад и осадит своего брата Варведа еще до начала осени. Что скажет на это ваш бог?» «Она богохульствовала сейчас» а ее душа была поручена его заботам, но он боялся упрекнуть ее. К тому же, возможно, она во многом была права. Он действительно наивный человек. Он никогда бы не стал этого отрицать, но все же. Короли могут ошибаться, госпожа Миранда, так же, как скромные священники. Все, что я делаю, я делаю во имя Джада и его божественного света. Она внезапно села, словно отдала последние силы. У нее был такой вид, будто ей нанесли физическую рану, а в ее глазах стояла растерянность. Она давно уже жила одна, без сэра Родриго. У Эбера заныло сердце. Он на всю жизнь получит клеймо колдуна. Это могло оказаться правдой? Он думал лишь о триумфе, о славе, которая ждет Диего, если своим даром ясновидения он поможет королю в битве. Миранда сказала, теперь уже тихим, ровным голосом. «Вы приехали сюда, на ранчо Бельмонта, чтобы служить Джаду и нашей семье. Все эти годы не возникало никаких противоречий между этими сторонами. А теперь оно возникло. Вы сделали свой выбор». Вы выбрали, по вашим словам, Бога и его свет, поставив их выше интересов и доверия Бельмонта. Так вам положено. Возможно, именно это от вас требуется. Я не знаю. Я знаю только, что вы не можете сделать подобный выбор и остаться здесь. Вы уедете утром. Я вас больше не увижу. Прощайте, Ибера. А теперь оставьте меня. Я хочу оплакать моих сыновей. В одиночестве. С болью в душе он попытался придумать что-то в ответ, но не смог. Она даже не смотрела на него. Он вышел из комнаты, отправился к себе. Некоторое время сидел в своей спальне, чувствуя отчаяние и растерянность. Потом прошел в примыкающую к спальне часовню. Опустился на колени и молился, не находя утешения. Утром он уложил очень мало вещей. На кухне, когда он пошел туда попрощаться, ему дали еды и вина на первые дни. Попросили у него благословения. И он благословил их, сотворив над ними знак солнечного диска. Они плакали. Он тоже. Шел дождь, когда он снова вышел из дома. Хороший, очень нужный весенний дождь. У конюшни его ждала оседланная лошадь, по приказу госпожи, как ему дали понять. Однако она сдержала слово. Она не вышла, чтобы посмотреть ему вслед, когда он ехал прочь под дождем. Сердце его сильно стучало, как во время боя. Альвар смотрел, как серая самка паука игуара медленно приближается к нему. Игуары ядовиты, иногда смертельно ядовиты. Сын одного из рабочих фермы умер от такого укуса. Он попытался шевельнуться, но не смог. Паучиха подошла и поцеловала его в губы. Альвар извернулся, ухитрился освободить руки, сжатые окружающими людьми, и обхватил ими паучиху. Он ответил на ее поцелуй, насколько ему позволяла маска орла. И подумал, что делает успехи. С тех пор, как зашло солнце, он многому успел научиться. Паучиха отступила назад. Некоторым людям удавалось отыскать пространство для маневра в толпе. Этот трюк Альвар еще не освоил. — Очень мило. Найди меня позже, орел, — сказала Игуарра. Она протянула руку и быстро сжала интимную часть его тела. Альвар надеялся, что другие этого не заметили. Но надеялся напрасно. Твердый костлявый локоть сткнул его под ребра, когда паучиха удалилась. — Чего бы я не отдал, чтобы снова стать молодым и широкоплечим? — рассмеялся Лаин Она не сделала тебе больно, дитя? — Что ты хочешь сказать этим снова? — — взревел Мартин с другой стороны от Альвара. На карнавал он нарядился лисом. Этот наряд ему шел. — Ты никогда не был сложен, как Альвар, разве что во сне. — Полагаю, — с достоинством возразил Лайн, — ты говоришь о его плечах, а не о других частях тела. В ответ раздался буйный взрыв хохота. — Хотя общий уровень шума от этого не слишком вырос, — подумал Альвар. Кусари Ибн Муса, идущий впереди, ему приходилось идти впереди из-за его живописной маски, осторожно обернулся и жестом подбодрил Лайна. Обычно мрачный, старый воин весело помахал в ответ. Он был сейчас красно-зеленым петухом. Они пились с тех пор, как на небе зажглись первые звезды. Повсюду торговали едой и носились вкусные запахи. Жареных каштанов, барашка на гриле, мелкокосной озерной рыбы, сыров, сосисок, весенней дыни. И все таверны, забитые людьми до отказа, распахнули свои двери и торговали вином и пивом с прилавков на улицах. Рогоза преобразилась. Альвара уже перецеловала больше женщин, чем за всю предыдущую жизнь. Полдесятка из них настаивали, чтобы он нашел их позднее. Ночь уже сливалась в сплошное пятно, но он пытался сохранять трезвость. Он искал Джиану, кем бы она ни нарядилась, и хотя он не признался бы в этом остальным, одну маску лесной кошки. Он был уверен, что узнает ее, даже при свете факелов и в сильной давке, ведь на ней должен быть тот золотой поводок. Джианна начала немного жалеть о том, что настояла на анонимности – и отправилась бродить по улицам одна. Конечно, находиться в маске среди толпы столь же неузнаваемых людей было интересно и, несомненно, возбуждающе. Она не любила много пить и вовсе не приходила в восторг от того, что довольно много мужчин и одна-две женщины уже воспользовались карнавальным правом обнять ее и потребовать поцелуй. Пока что никто из них не злоупотребил этой привилегией. Было еще рано, и толпа не редела. Но Джиана, которая отвечала как могла, в духе этой ночи, не сказала бы, что ей это доставляло удовольствие. «Если так, то это моя вина», — сказала она себе. «Мой собственный выбор. Я ведь могла пойти вместе с людьми Родриго под их надежной защитой от хаоса улиц, немного побродить, а потом вернуться домой, как подобает приличной девушке, и лечь спать одной». «Действительно, это ее собственный выбор. Никто ее не знает, разве только кто-нибудь вычислит ее походку или наклон головы при свете факелов». «Мартин мог бы», — подумала она. «Или Лудус, они в этом мастера». Она пока не заметила никого из солдат. Конечно, она узнала бы Хусари издалека. Сегодня в Рогозе мог быть только один такой павлин. К ней приблизился бурый медведь и обхватил ее лапами. Она добродушно стерпела его сокрушительное объятия и кривую ухмылку. — Пойдем со мной, — пригласил медведь. — Я люблю сов. — Не хочу, — ответила Джиана, хватая ртом воздух. — Ночь слишком длинна, и пока рано ломать ребра. Медведь рассмеялся, погладил ее по голове рукой в мохнатой перчатке и затопал прочь. Джана огляделась, гадая, скрывается ли Зири в толпе, кружащейся под пляшущими факелами. Он не знает ее маски. Она ушла из дома в темноту через черный ход. Она не могла бы объяснить, почему ей было так важно остаться сегодня одной. Или нет. Она, вероятно, могла бы объяснить, если бы потребовала честного ответа у самой себя. Но она этого делать не собиралась. «Карнавал — не время копаться в себе», — решила Джиана. «Эта ночь существует для того, чтобы совершать поступки, о которых только мечтаешь весь остальной год». Она оглянулась. Серая волчица и конь невероятным образом сплелись друг с другом неподалеку. Олень с семью ветвями на рогах вынырнул из бурлящей толпы впереди. В руках он держал кожаную флягу. Слегка склонив голову, он предложил флягу Джиане. Если бы он отвесил более глубокий поклон, то, возможно, проткнул бы ее рогами. «Спасибо», — вежливо ответила Джиана, протягивая руку за вином. «А поцелуй?» Его голос звучал тихо, приглушенно. «Справедливо», — ответила дочь из Хака Бен Йонанона. «Это ведь карнавал». Она шагнула вперед... Легонько поцеловала его, взяла флягу и выпила. В этом человеке ей почудилось что-то знакомое, но Джиана не стала размышлять об этом. Что-то знакомое чудилось в половине мужчин, которые сегодня ее целовали. Маски и воображение, и слишком большое количество вина было тому причиной. Олень двинулся вперед, больше ничего не сказав. Джианна смотрела ему вслед, но потом сообразила, что он оставил ей флягу. Она позвала его, но он не обернулся. Она пожала плечами, посмотрела на флягу, сделала еще глоток. Вино оказалось хорошим, почти неразбавленным или совсем неразбавленным. — Пора задуматься о том, чтобы вести себя поосторожней, — вслух произнесла она. — Сегодня? — рассмеялся стоящий рядом коричневый кролик. «Какой абсурд! Пойдем лучше с нами! Мы идем к лодкам!» Их было четверо, все кролики, три женщины и мужчина, обнимающий двух из них. Ей это предложение показалось разумным. Таким же разумным, как все остальное. И это, в конце концов, было лучше, чем бродить в одиночестве. Она поделилась с ними вином по пути к озеру. из которая только и делала возможной эту ночь, и тени дверного проема чьи-то глаза следили за тем, как белая сова быстро поцеловала оленя, а потом олень грациозно ускользнул прочь, оставив у нее флягу с вином. Сова заметно заколебалась, снова отпила из фляги, а потом ушла в другом направлении вместе с квартетом кроликов. Кролики не имели никакого значения. Олени сова были ему известны. Наблюдатель, нарядившийся по мимолетной прихоти в Левицу, покинул свое убежище в дверном проеме и последовал за оленем. В тех странах, где сейчас почитали либо Джада, либо звезды Ашара, сохранились языческие легенды о человеке, превратившемся в оленя. На землях, завоеванных почитателями бога солнца, Этот человек был наказан за то, что покинул поле боя ради объятий женщины. На востоке, в во Аммузе и Сарии, до того, как Ашар изменил землю своими видениями, древняя легенда рассказывала об охотнике, который подглядывал за богиней, когда та упала в лесном озере и был тут же превращен в оленя. В каждой легенде олень, бывший человек, становился легкой добычей для охотничьих собак, и его разрывали на куски в глуши темного леса за его грех, за его единственный непростительный грех. За годы, прошедшие после первых карнавалов в Рагозе, возникло множество традиций. Одной из них, разумеется, была раскрепощенность, чего и следовало ожидать. Второй было искусство, ее частый любовник. Между дворцом и речными воротами на юге стояла таверна Озры. Здесь под благожелательным взором ее давнего владельца собирались поэты и музыканты Рогозы, а также те, кто под прикрытием маски хотел войти в их число, пусть всего на одну ночь. Они читали анонимные стихи и пели песни друг другу, и тем, кто останавливался послушать у двери, посреди залитой светом факелов круговерти. В таверне Озры карнавал проходил тише, хотя от этого не становился менее интересным. Маски заставляли своих владельцев выступать так, как эти люди никогда бы не рискнули в собственном обличье. Некоторые из самых прославленных мастеров города много лет приходили в эту невзрачную таверну в ночь карнавала, чтобы увидеть, какой отклик вызывают их произведения, лишенные ореола славы и моды. Результат не всегда доставлял им удовольствие, потому что здесь собирались сложные, искушенные слушатели, и они тоже были в масках. Иногда случались забавные вещи. До сих пор вспоминают, как 10 лет назад один ваджи, переодетый вороной, занял табурет артиста и спел злобный пасквиль на Мазура Бен Аврена. Это явно была попытка перевести компанию против визири Киндата на новый уровень. У Ваджи был хороший голос, и он даже сносно играл на своем инструменте, но слишком уж неуклюже отказался от обычного стакана вина для исполнителя, а также не позаботился о том, чтобы снять традиционные сандалии, сделанные по образцу тех, что Ашар носил в пустыне. С того момента, когда он сел на табурет, все в таверне точно знали, кто он такой, и это совершенно лишило пасквиль язвительности. На следующий год три вороны появились у озера, и на каждой были сандалии ваджи. Однако они выпили в унисон, а затем вместе исполнили песню, и в их выступлении не было никакой святости. На этот раз сатира была направлена против ваджи и имела огромный и надолго запомнившийся успех. В городе Рагоза ценили остроумие. В нем также чтили ритуалы этой ночи, И исполнителю, занявшему сейчас место на табурете меж четырех свечей в высоких черных подсвечниках, было гарантировано вежливое внимание. Он хорошо замаскировался. Маска гончего пса на все лицо под неприметным одеянием, которое ничего не выдавало. Никто не знал его. Конечно, именно так все и было задумано. Он уселся без инструмента и окинул взглядом переполненный зал. Озра Ди Казари, некогда живший в городе Эшалау в Халонье, но уже давно обосновавшийся здесь в аль наблюдал за ним из за стойки бара и увидел, как этот человек кого-то заметил. Гончий пес заколебался, потом наклонил голову в знак приветствия. Озра проследил за его взглядом. Тот, к кому было обращено это приветствие, стоял в дверном проеме. Он появился некоторое время назад и держался у самого выхода. Наверное, ему пришлось нагнуться, чтобы войти из-за ветвистых рогов. Под искусной маской оленя, которая скрывала глаза и верхнюю часть лица. Он, кажется, улыбнулся в ответ. Озра повернулся к гончему псу, сидящему в окружении свечей, и стал слушать. Так вышло, что он знал, кто это. Поэт начал, обойдясь без названия или вступления. «Останемся ли мы еще в рогозе Среди цветов весенних тосковать Меж белым озера алмазом И ожерельем голубым реки На юг скользящей к морю словно жемчуг, Что женщина сквозь пальцы пропускает? Останемся петь городу хвалу Или будем вспоминать, как вспоминаем Сильвенос времени великих львов. Там, говорят, в фонтанах Альфантины хлебов душистых целых двадцать тысяч съедали рыбки ежедневно. В Сильвеносе, во времена халифов, в фонтанах Альфантины. По таверне пронесся ропот. Было что-то неожиданное в строении стиха и в тоне. Поэт, кем бы он ни был... Сделал паузу и отпил вина из бокала, стоявшего у его локтя. Он снова огляделся, ожидая тишины, потом продолжил. «Останемся ли мы здесь любоваться слоновой кости хрупкой красотою? Не спросим ли, что станет с Аль-Рассаном, возлюбленным, и небо, и Ашара? С Силвеносом прекрасным что же стало? Где мудрые его учителя?» где девушки, танцующие страстно, где музыка его в миндальных рощах, где тот дворец, откуда выводили войска на битву славные халифы. Скажи, какие звери нынче бродят среди его разрушенных колонн? Там волки воют в белом лунном свете. Снова раздался ропот, быстро умолкший, так как на этот раз поэт не сделал паузы. Спросите у суровых стен Картады в Силвеносе, что нынче происходит. А Бальрасани здесь спроси в Рагозе, спроси у нас меж озером и морем, как мы страдаем от затмения звезд. И у реки спроси, и у вина, которое сегодня льется между небесными огнями и земными. Поэт закончил. Он поднялся без поклона и сошел с возвышения. Однако ему не удалось избежать аплодисментов, в которых выражалось искреннее восхищение, а также задумчивых взглядов, которыми его провожали до стойки бара. Озра, также следуя традиции, поднес ему бокал своего лучшего белого вина. Обычно в такой момент он отпускал остроумное замечание, но на этот раз не смог ничего придумать. И у реки спроси, и у вина, которая сегодня льется. Озру Казари редко трогали стихи, прочитанные или спетые в его таверне. Но в том, что он сейчас услышал, было нечто особое. Человек в маске гончего пса поднял бокал и отсалютовал ему перед тем, как выпить. В этот момент, не слишком удивившись, Озра заметил, что олень прошел в зал и стоит рядом с ними. Гончий пёс повернулся и посмотрел на него. Они были одного роста, эти двое, хотя из-за рогов олень казался выше. Очень тихо, так что Озра Ди Казари был почти уверен, что кроме него никто этого не услышал. Олень с ветвистыми рогами спросил. «Возлюбленный Ашара?» Поэт тихо рассмеялся. Ха -ха -ха, «А ладно, что я, по-вашему, должен был сделать?» Озра не понял, но он и не надеялся понять. Второй сказал, именно то, что сделали, я полагаю. Его глаза полностью скрывала маска. Это было очень изящно. Мрачные мысли во время карнавала. Знаю. Гончий пёс заколебался. Мой опыт подсказывает, что в карнавале есть и мрачная сторона. Мой тоже. Нам стоит ждать стихов и от вас? Не думаю. То, что я только что слышал, внушило мне чувство смирения. Гончий пес наклонил голову. Вы слишком снисходительны. Наслаждайтесь этой ночью. Приятное начало. Насколько я понимаю, это только начало для некоторых, не для вас. Разве вы не пойдете бродить по улицам вместе со мной? Снова недолгое колебание. — Спасибо, нет. Я еще немного выпью доброго вина Озры и послушаю стихи и музыку, а потом лягу спать. Мы сегодня ожидаем появления ворон. Гончий пес снова рассмеялся. — Вы об этом слышали? Мы никогда не ожидаем чего бы то ни было от карнавала. И поэтому, надеюсь, никогда не испытаем ни разочарования, ни большого удивления. Олень поднял голову. В этом, по крайней мере, мы не сходимся. Я постоянно надеюсь испытать удивление. Тогда я вам этого желаю». Они переглянулись, потом олень повернулся и стал пробираться к выходу. Теперь место на возвышении занял черный бык с маленькой арфой в руках. «Думаю, — сказал гончий пес, — я выпью еще один бокал озера, если ты не возражаешь». «Да, ваша милость» ответил Озра, не успев сдержаться. Но он произнес это тихо и надеялся, что его никто не услышал. Наливая вино, он увидел первую женщину, которая подошла к стоящему возле бара поэту. Это тоже всегда случается на карнавале. — Не могли бы мы побеседовать несколько минут наедине? — тихо спросила львица. Гончий пес повернулся и посмотрел на нее. Озра тоже. Голос был не женский. «Сегодня трудно устроить беседу наедине», — ответил поэт. «Уверен, что вам это удастся. У меня для вас есть кое-какие сведения». «Неужели?» «Взамен я попрошу вас кое о чем». «Вы представить себе не можете, как я изумлен». Гончий пес отпил из своего бокала, внимательно разглядывая пришельца. Львица рассмеялась под маской низким, внушающим опасение смехом. Озра ощутил укол тревоги. Судя по его тону, этот мужчина, переодетый женщиной, точно знал, кем был поэт, а это представляло большую опасность. «Вы мне не доверяете?» «Если бы я знал, кто вы, возможно, доверял бы. Зачем вы надели маску противоположного пола?» Незнакомец заколебался лишь на долю секунды. «Это меня позабавило». Нет зверя более свирепого, если верить легендам, чем львица, защищающая своих детенышей. Гончий пёс аккуратно поставил бокал. Понятно. Наконец ответил он. Вы очень смелы. Должен сказать, что вы меня все же удивили. Он взглянул на озеру. Наверху найдется комната? Идите в мою. Предложил хозяин таверны. Он взял из-под стойки ключ и протянул гостю. Гончий пёс и львица вместе пересекли зал и поднялись наверх. Много глаз следили за ним, пока чёрный бык на возвышении заканчивал настраивать свой инструмент. Потом он начал играть. — Как вы меня нашли? — спросил мазур Бен Врен, снимая маску гончего пса в маленькой спальне. Второй мужчина несколько мгновений сражался со своей маской, затем тоже снял её. «Меня к вам привели», — ответил он. «Я мог выбрать, за кем из двух людей пойти, и я сделал правильный выбор. Олень привел меня сюда». «Вы его узнали?» «Я узнаю людей по их походке, а не только по внешнему виду». «Да, я его узнал», — сказал Тариф Ибн Хассан, почесывая бритый подбородок, на котором больше не было пышной седой бороды. Он улыбнулся. Спустя мгновение улыбнулся и визирь Рогозы. «Я даже не думал, что когда-нибудь встречусь с вами», — сказал он. «Вы знаете, что здесь назначена награда за вашу жизнь?» «Конечно знаю. Я оскорблен. Картада предложила больше». «Картада больше пострадала». «Пожалуй. Должен ли я это исправить?» «Должен ли я позволить вам покинуть город?» Как вы меня остановите, если я вздумаю убить вас сейчас? Казалось, визирь обдумывает это. Через секунду он подошел к маленькому столику и взял стоявший на нем графин вина. Бокалы стояли рядом. Он качнул графином. Как вы, вероятно, поняли, у меня договоренность с хозяином таверны. Мы сейчас одни, но не совсем. Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я это продемонстрировал. Тут разбойник огляделся и заметил приоткрытую внутреннюю дверь и еще одну, ведущую на балкон. — Понятно, — сказал он. — Мне следовало этого ожидать. — Наверное. У меня есть обязанности, и я не могу вести себя совершенно беспечно, даже сегодня ночью. Ибн Хасан принял бокал, предложенный визирем. — Если бы я захотел вас убить, я все же мог бы это сделать. Если бы вы захотели меня задержать, вы бы уже это сделали. Вы упомянули о сведениях и о цене. Меня разбирает любопытство. Насчет цены вы должны знать. Ибн Хасан выразительно посмотрел на свою сброшенную маску. — А, — сказал визирь, — конечно, ваши сыновья. — Мои сыновья. Я обнаружил, что очень скучаю по ним в свои преклонные годы. — Могу это понять. Хорошие сыновья — большое утешение. Они прекрасные люди, нам очень нравится их общество. — Их не хватает, Варбастра. — Печальные превратности войны. Хладнокровно ответил Бен Аврен. Что вы хотите мне сообщить? Тариф Ибн Хасан осушил бокал и протянул его визирю. Тот снова налил вина. Мувардейцы всю зиму строили корабли. На новой верфи в Абеневине. Хазе Мэбналь-Малик все еще с ними. Он потерял кисть руки. Не знаю, как и почему. Теперь настала очередь Мазура задумчиво выпить. Это все? Едвали. ли. Я стараюсь предлагать справедливую плату, когда чего-то требую. Аль-Малик Второй Картацкий все это время распускал слухи насчет киндатов Физаны. Не знаю, с какой целью, но напряжение там растет. Визирь поставил графин с вином. Откуда вам это известно? Тариф пожал плечами. Я знаю многое о том, что происходит на землях, которые контролирует Картада. Они назначили большую цену за мою жизнь, помните? Мазур долгое время смотрел на него. Аль-Малик встревожен. Наконец произнес он. Он чувствует себя беззащитным. Но он умен и непредсказуем. Признаюсь, что не могу с уверенностью предположить, как он поступит. Я тоже. Согласился главарь разбойников. Это имеет значение, если дело дойдет до армии. Возможно, нет. У вас есть еще что-нибудь? Более блестящая монета? Мне кажется, я уже вручил вам достаточно монет. Но есть еще одна новость, далеко не блестящая, увы. Армия джадитов в Ботиаре. Она все же отплывает в Сарию. Никогда не думал, что они это сделают. Я думал, они будут питаться друг другом всю зиму, а потом разбегутся. Я тоже. Это не так? Это не так. Воцарилось молчание. На этот раз бокалы наполнил разбойник. «Я слышал ваши стихи», — сказал он. «Пока я слушал, мне казалось, что вам все это уже известно». Бен Аврен посмотрел на него. «Нет, возможно, это предчувствие. У моего народа есть обычай, скорее суеверие. Мы громко высказываем наши страхи в качестве оберега. Мы надеемся, что они не сбудутся, если рассказать о них вслух». «Обереги, как правило, не действуют». Проронил тариф Ибн Хасан. «Я знаю», — согласился визирь. Голос его стал отрывистым. «Вы предложили хороший товар, как и обещали. По правде говоря, теперь почти не имеет значения, расскажете ли вы историю Эмин Ханазара. В любом случае, мне нелегко представить, что вы так поступите. Сделанное вам предложение остается в силе». «Хотите стать частью армии, которая возьмет Картаду?» «Которая попытается взять Картаду?» «Я питаю большие надежды, что с вашей помощью мы ее возьмем». Старый главарь погладил колючий подбородок. «Боюсь, что выбор у меня невелик. Оба моих сына этого хотят. А у меня нет сил, чтобы переубедить их обоих». «В это я не верю», — улыбнулся Мазур. Но если вы желаете представить это так, мне все равно. Встречайте нас к северу от Лонзы. Я пришлю вам гонцов, чтобы точно договориться о времени. Но мы выступим отсюда в полнолуние Белой Луны. Так скоро? Учитывая то, что вы мне рассказали, дело стало еще более срочным. Если другие армии выступают в поход, нам лучше сделать это первыми, как вы считаете? У вас есть прикрытие в тылу. «В Фибосе. Вот на что я потратил те деньги, которые, как все считают, вы украли. Стены. И солдаты. Две тысячи из Карша и Валески. И они будут вам верны в войне против джадитов. Если я им заплачу, то думаю, что будут. А как насчет Бельмонта? Сэр Родриго с вами?» Мазур снова задумался. «Пока да». Если Рамира Вальецкий выступит в поход, то я не могу сказать, что уверен в нем. Опасный человек. Большинство полезных людей опасны. Визирь лукаво улыбнулся. В том числе и безбородые разбойники, которые хотят вернуть своих сыновей. Я пошлю за ними. Прямо сейчас. Возможно, будет надежнее, если вы уедете сегодня же ночью. Я тоже так думаю. Я из предосторожности нашел их, прежде чем отправился искать вас. Они ждут меня за стенами города. Мазур впервые явно изумился. Он поставил свой бокал. — Они уже у вас? Тогда почему... — Мне хотелось встретиться с вами, — ответил предводитель разбойников. Он широко улыбнулся. После стольких лет. — Я также не люблю нарушать клятвы. Хотя это может вас удивить. Ибн Хайран и Бельмонте гарантировали им жизнь в обмен на нашу клятву отдать их в заложники. Их лекарь вернула жизнь Абиру. «Мой лекарь!» — быстро возразил визирь. Тариф поднял брови. «Как вам угодно». «Во всяком случае, мне бы не хотелось просто выкрасть их. Это могло бы подтвердить ваше худшее мнение обо мне». А вместо этого... Ибн Хассан рассмеялся. «Вероятно, я сам подтвердил ваше худшее мнение обо мне». «В основном», — ответил визирь Рагозы. Через мгновение, однако, он протянул руку. Ибн Хассан взял ее. «Мне доставило удовольствие беседовать с вами», — сказал Мазур. «Мы оба уже не молоды. Этого могло и не произойти. Я не планирую вскоре завершить свой путь». — сказал Ибн Хасан. — Возможно, в следующем году я прочту здесь стихотворение во время карнавала. — Это может стать откровением, — ответил Бен Аврен, погладив бороду. Некоторое время он сидел в одиночестве после того, как главарь из Арбастра надел свою маску и ушел. Он не намеревался никому об этом говорить, но новость о том, что армия отплыла на восток, потрясла его. Эта новость была настолько плохой, что и вообразить невозможно. И слухи, распускаемые о его собратьях-киндатах в Фезане это тоже было ужасно. Он не имел никакого представления о том, что задумал Аль-Малик II, но не оставалось сомнений, что этот человек напуган и одинок, и наносит удары наугад. Напуганных людей иногда понять труднее всего. Ибн Хасан спросил о Родриго Бельмонте, но не о другом человеке. Второй представлял не меньшую проблему, и в некотором смысле он значил даже больше. "Жаль", пробормотал раздражённо Бенврен, что я действительно не колдун, чтобы это слово не значило. Он внезапно ощутил усталость. Бедро снова его беспокоило. Он подумал, что у него должен найтись какой-то приказ для лучников на балконе или стражников в соседней комнате, но приказа не было. Шел карнавал. Он слышал шум на улице. Этот шум заглушал звуки арфы внизу. Ночь становилась все более громкой. Крики и смех. Такие пронзительные, тонкие вопли он ненавидел. «Интересно», — внезапно подумал он. Куда ушел олень? Потом вспомнил, что рассказала ему Забира вчера ночью в постели.